Глава 4. Раймонд С. Кларк. В настоящее время ученик второго года старшей школы Беркли, Калифорния, USNA. Был одноклассником Шизуку, когда-то ездила за границу по программе обмена учениками. В отличие от японских старших школ магии, это учебное заведение не специализировалось на магической подготовке, в нем изучение и практика магии стали факультативными предметами. Однако даже USNA не избежали нехватки учителей магии. Поскольку ученики намного превосходили преподавателей количеством, каждая школа проводила собственный вступительный экзамен. Объективно говоря, даже та, в которую ходил Раймонд, взяла на себя роль старшей школы магии. Не сказать, чтобы Кларк был плохим волшебником, среди одноклассников он считался одним из лучших, и все же ему не хватало таланта, чтобы попасть в звезды. Однако его способности проявлялись по-другому. «Тайная организация семь мудрецов», так, как называло разведывательное управление USNA, на самом деле они были не столько организацией, сколько группы людей без какого-либо контакта друг с другом, но обладающих одной общей способностью. Хлицк яльф Хакерская система, спрятанная в перехватчике всемирных коммуникаций Эшелон-3. Доступ к ней имели лишь семь операторов, которых и называли семь мудрецов. И используя хлицк яльф чья эффективность превосходила возможности законных операторов Эшелона-3, Они собирали информацию по всему миру, из-за чего и получили этот титул. Изначально именем «Семь мудрецов» пользовался лишь один из операторов. Так представился человек, который по своей прихоти делился информацией с USNA об антиправительственных организациях. Разумеется, это был никто иной, как Раймонд. Сегодня он тоже плавал в океане информации, полученной с помощью Хлицки-эльфа. Раймонд жаждал знаний. А также любил расследовать особые дела – но бесцельный сбор информации был скорее его хобби. Для него Хлицк-Яльф – величайший из игрушек. Тем не менее, для использования системы сначала следовало определить параметры поиска, потому что функция Хлицк-Яльфа – отвечать на вопросы. Лучи света превратились в символы, условия поиска были заданы. Терминал Хлицк-Яльфа создавал виртуальную реальность подобно специальным шлемам, а управлялся жестами и с помощью мозговых волн. Камера улавливала движение кончиков пальцев, и в виртуальную реальность проецировались лучи света, оператор вводил критерии поиска символами света, а отправлял команду при поддержке мозговых волн. Сейчас Раймонд использовал широкий запрос «Скандал в армии USNA». В небе в различных окошках раскинулся огромный объем информации, на далеких окнах отображался только заголовок, тогда как на ближних добавлялось и содержимое. Одно окошко состояло из диаграммы сопровождающего текста — Другое содержало изображение, третье – видео. Если сосредоточить на окне взгляд, то оно приближалось, а если посмотреть в сторону, то удалялось. Во всех направлениях, насколько мог видеть глаз, парили бесчисленные окна. Сильной стороной Раймонда были высокая скорость чтения и отличная память. Выстраивая десятки окон в очередь и постепенно запоминая их содержимое, он вдруг остановился. Внимание Раймонда привлёк текст одного документа. С оружейного склада пропали малые ракеты старого поколения. Это могло обернуться большим скандалом. Но, увы, новости о пропаже устаревшего вооружения, которые дожидаются утилизации, и так всплывали время от времени. В пропавших портативных ракетах «Земля-Воздух» в качестве основного взрывчатого вещества использовался CL-20. Его часто применяли на войне до 2020 года. Однако сейчас он полностью устарел, поскольку процесс нанотехнологии привел к прорыву в предельные мощности взрывов. И все же это проверенный временем инструмент войны. Не думаю, что дело в халатности проверяющих. Раймонд облизнулся. Удалось найти нечто подозрительное. Хоть в числе его достоинств были скоростное чтение и отличная память, он обладал особым чутьем на сомнительные дела. Происходящее в мире Раймонд считал грандиознейшим шоу, чем масштабнее и серьезнее событие, тем больше интерес он испытывал. Кларк прекрасно понимал, что не Супермен, даже с прекрасным талантом к магии до да лучшего в мире ему очень далеко. Он знал, что никогда не станет влиятельным волшебником и даже героем, и даже героем, путешествующим по миру, как бы того ни желал. Раймонд отказался от своего потенциала, а потому, одалживая силу настоящим героям, Он мог почувствовать себя участником их приключений и с наслаждением наблюдать за событиями, что разворачиваются на сцене. Это стало возможным благодаря Хлицк-Ельфу. Словно для этого систему и создали. Для начала следует проверить ситуацию с управлением склада. Он не был уверен, что все закончится даже в том случае, если он узнает, куда делись пропавшие ракеты, что бы ни случилось, виной всему человек. Кто мог бы выставить это оружие на черный рынок? Раймонд начал расследование, следуя привычным процедурам. Прежде чем Раймонд заметил пропажу старых ракет двумя днями ранее, если быть точным, происшествие стало проблемой армии USNA. Об этом стало известно за пределами базы, и отдел внутренней безопасности при секретной службе Объединенного Комитета начальников штабов начал свое расследование. Дело не передали военной полиции, поскольку заподозрили, что в нем могут быть замешаны террористы. Оружие могло попасть на черный рынок и в дальнейшем использоваться для терактов. Если такое случится и обнаружится происхождение ракет, это спровоцирует международный скандал. Министерство обороны было готово пойти на все, чтобы это предотвратить. Однако расследование началось шесть дней назад, уже настало 27 января, а оно никуда не продвинулось. Несмотря на то, что было воскресенье, полковник Беланс, заместитель директора отдела внутренних дел, Находилась в своем кабинете, мрачно читала предоставленный ей рапорт. Она не знала, поможет ли он в этом деле. баланс с самого начала поняла, что преступникам помогли изнутри, ведь без внутреннего содействия у военных практически невозможно украсть даже устаревшее оружие. Однако, даже если им как-то удалось подкупить капитана подразделения, ответственного за охрану склада, они просто не могли забрать оружие и не оставить вообще никаких следов. При получении списании вооружения проходила двойную, если не тройную проверку, Наряду с RFID-метками склады оборудовались биометрическими сенсорами, а кроме того, для доступа внутрь требовались двое, а один человек не смог бы открыть или закрыть двери. Проверка всех систем не выявила никаких аномалий в их работе. Кое-что в особенности сильно возмутило баланс, как узнали о пропаже. Недоздачу заметили служащие, ответственные за проверку запасов. Однако если кража совершена организацией, способной пройти систему безопасности склада, Почему они не сфальсифицировали данные учета? Это устаревшее вооружение дожидалось уничтожения. Если бы в записях оружие числилось уже утилизированным, то никто бы и не заметил, как будто кто-то украл ракеты и намеренно позволил военным это обнаружить. Полковник Балон считал, что так оно и есть. Но тогда кто это сделал и зачем? Нет, кто вообще на такое способен? Информации не хватало, чтобы делать выводы. Балон знал это, но все равно не переставал размышлять. Из на мысли ее вытащил рингтон, просигналивший о получении электронного письма, и непростого. Это была передача, зашифрованная кодом, известным только высшим чинам разведки. Механическими движениями Rock Balance перевела содержимое письма, которое невозможно прочесть коммерческими информационными устройствами в автономный декодер. Эта процедура предотвращала утечку расшифрованных данных. Глянув на имя отправителя, она изумленно распахнула глаза. Там было написано «Семь мудрецов». Читая письмо, она все больше бледнела, она даже задержала дыхание. Когда баланс закончила, ей потребовалось несколько секунд, чтобы отдышаться. «Как такое возможно?» В полученной от семи мудрецов информации говорилось, что в деле замешан заместитель главы администрации президента. А также там значился мотив «Если все написанное правда, то это все часть плана намного большего масштаба, который превысил все предположения баланс». Она протянула руку к визифону, но остановилась на полпути. Баланс не могла решить, кому звонить. Вернее, она вообще не знала, кому звонить. С кем можно поделиться такой информацией? Кому можно доверять? Баланс совершенно растерялась.